На время рождественских каникул мой дядя Рамчанд пригласил меня провести несколько дней с его семьёй. Я постоянно ездил к ним на каникулы и всегда радовался этому. Как только я приехал, он, не теряя ни минуты, сразу же решил всё выяснить. Послушай, Рапия, мне рассказывали про тебя какие-то странные вещи. Ты прекрасно знаешь, какую жизнь прожил твой отец. Он жил по наивысшим законам, твоя мать святейшей женщиной в седь Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. ...преданное своей религии. Я спокойно кивнул, понимая причину его озабоченности. Помнил ли он, как я огорчился, когда узнал, что он ест мясо? После того, как я стал христианином, моя диета изменилась. Тепеть в неё входили яйца и небольшое количество мяса, необходимое для организма. Но ведь для моего дяди есть мясо было отречением от самого важного принципа его религии единства всего живого, делающего святыми даже низшие формы жизни. Он обвинял меня в том, что я отверг ту религию, законом которой он не очень-то следовал. Ты же знаешь, продолжил он, что все индуисты На многие мили вокруг с благоговением смотрели на вашу семью. Каждому известно, с какой преданностью вы соблюдали все ритуалы. Вы не можете позволить себе совершить такую ошибку и потерять все, над чем так долго и тяжело трудились. Но я верю в то, что Иисус – это единственный истинный Бог, Спаситель, Который умер за наши грехи. Я говорил спокойно и уважительно, стараясь не обидеть дядю Рамчанда, которого очень любил, Он осторожно достал с полки Пхагавад-гиту, открыл ее и сказал, «Послушай, что говорит Кришна в четвертой главе. Когда на земле религия приходит в упадок и воцаряется безбожие, я не схожу сам, чтобы освободить праведников и уничтожить грешников. Я сам спускаюсь на землю из века в век». Он медленно читал эти слова «Пхагавад-гиту». Следя за моей реакцией. Очевидно, когда-то Кришна пришёл на землю в виде Иисуса, продолжил он. Каждый индуист, который знает об Иисусе, считает его одним из богов. Тебе вовсе не обязательно становиться христианином, чтобы верить в божественность Иисуса. Христианство это для тех, кто родился христианином, а ты родился индуистом. Верь, пожалуйста, во что угодно, но не изменяй своей религии. те в любом случае должен оставаться индуистом. Я не могу с этим согласиться, ответил я вежливо, но твёрдо. Иисус сказал, что он единственный путь, а не один из путей. Он пришёл не для того, чтобы уничтожить грешников, а для того, чтобы спасти их. Такое никому, кроме него, не под силу. И Иисус это не просто один из богов, он единственный истинный Бог. И он пришёл на эту землю как человек, чтобы показать, как надо жить, а потом умер за наши грехи. Кришна никогда не делал ничего подобного, более этого. Иисус воскрес, чего не случилось ни с Рамой, ни с Кришной, ни с Шивой. Может быть, они никогда и не существовали на самом деле. Кроме того, я не верю теперь в переселение душ, потому что Библия говорит, человеку положено однажды умереть, а потом суд. Моя тётя грустно слушала меня и два не плача. Дядя Рамчанд выглядел очень расстроенным. Он был искренне и добрым человеком, и я уважал его, но не видел никакой возможности заставить его реально взглянуть на вещи и признать всю несостоятельность индуизма. Его главным доводом было то, что я не имею права отказаться от тех традиций, в которых рождён и должен продолжать называть себя индуистом. Но для меня это был вопрос истины, а не просто традиций. Примерно после часа беседы Стало очевидно, что дальнейшее обсуждение напрасно. Я вернулся домой в тот же день. Гассин тоже не мог принять то, что я стал христианином. Он, как и рамчан, верил, что Иисус был всего лишь одним из богов, еще одним путем ведущим к Брахману. «Что я тебе говорю, Бхави?» — повторял он снова и снова. «Все дороги ведут к одному и тому же месту. Я пытался объяснить ему то, что понимал теперь, но все было бесполезно. Гасин не собирался менять своих убеждений, несмотря ни на какие доказательства. Мы не могли больше общаться, и это очень огорчало меня. И, конечно же, к нам приехал наш друг, пандит Джангхи, чтобы проверить распространяющиеся слухи. Он опустился в кресло, набрал полную грудь воздуха, тяжело вздохнул и, Я могу понять этого, грустно начал он. Почему люди могут так бестыдно лгать про вас? Они убеждают меня, что вы все теперь стали христианами. На глаза бабы навернулись слёзы. Я не верю этому. Объясните мне, почему люди говорят о вас такое? Баба, но ведь это правда, сказала тётя Лебати. Он повернулся ко мне и с горечью сказал, «Твой отец, что бы подумал он, и ты, Робин-Дранат-Джи, я не могу в это поверить, кто обидел вас? Я знаю, что не все пандиты честны, скажите мне, в чем же причина?» «Никто нас не обижал, баба», — ответил я. Мы просто поняли, что Иисус это истина, и он дал нам прощение и настоящий мир в душе. Он очень любит и тебя, и умер за твои грехи. В нём ты можешь найти спасение. Баба выглядел настолько озадаченным, как будто прощение было для него чем-то, что он не способен понять. Он был смущён и не знал, что сказать, посмотрев на дядю Кумара, он спросил: "И ты тоже?" Дядя Кумар недавно никого не предупредив вернулся домой из Англии, но гораздо больше он удивил нас тем, что тоже стал христианином. Баба начал он почтительно: "Ты прекрасно знаешь, что я был безнадёжным алкоголиком, когда 3 года назад уезжал из Тринидада. Индуистские боги ничего не сделали для меня. Карма могла только сбросить меня вниз в новом воплощении". И ты прекрасно знаешь, что многие находятся в том же положении, и их религия не помогает им. В Лондоне я попытался начать новую жизнь. Представь себе, как я испугался, когда ко мне в Тринидаде приехал мой старый собутыльник. Но в тот момент, когда я его увидел, я понял, что он теперь другой человек. Он сказал мне, что стал христианином, и Иисус освободил его от алкоголя. Сначала я не поверил ему, ведь он и раньше был христианином. Но он объяснил мне, что есть много людей, называющих себя христианами только потому, что ходят в церковь, которые никогда не знали Христа по-настоящему и не являются его последователями, и к которым он принадлежал в прошлом. Я решил показать ему Лондон и повёл его в первую очередь в Гайд-парк. Мы переходили от одной группы к другой, слушая выступавших, и вот подошли к молодому человеку, который рассказывал о Христе. Внезапно я почувствовал, что он говорит правду. Я знал это. Я долго размышлял обо всём, что услышал, а потом попросил Христа простить мои грехи и войти в моё сердце и стать моим Господом и Спасителем. «Я с уверенностью говорю тебе, Баба, что Иисус дал мне настоящий мир и сделал меня новым человеком. Помнишь, как Ма постоянно жаловалась тебе на то, что я пью и просадил тысячи долларов на виски? Сейчас у меня нет ни малейшего желания выпить». Баба, широко раскрыв глаза, с удивлением смотрел на своего друга. Видя, что он не в силах произнести ни слова, тетя Реватия вышла вперед и начала говорить «Я, баба я расскажу тебе что произошло со мной я была в комнате для молитв во время пуджи когда услышала как какой-то голос сказал мне я есть путь и истина и жизнь никто не приходит к отцу как только через меня я знала что со мной говорит иисус несколько дней спустя я Я попросил его войти в мою жизнь, и он сделал меня новым человеком. Мои грехи прощены, и я знаю, что в вечности буду в небесном царстве. Слушай, что сказал Иисус. Бог так возлюбил мир, что отдал сына своего единородного, чтобы всякий, верующий в него, не погиб, но имел жизнь вечную. Это спасение даётся всем кастами людям любой национальности. Ано также даётся и тебе. Бог простит тебя и подарит вечную жизнь, если ты примешь Христа в своё сердце и будешь верить только ему. Папа всё ещё был слишком ошеломлён, чтобы говорить. Он смотрел то на одного из нас, то на другого, понимая, что потерял своих самых верных учеников. А затем он медленно встал. Его лицо выражало горькое разочарование. Баба старался сохранить с нами дружеские отношения, но было видно, что он подавляет захлёстывающие его чувства. Наше прощение было горьким, и больше я никогда его не видел. Те же самые люди, которые повсюду рассказывали, что индуисты принимают все религии яростнее всех, набросились на нас за то, что мы стали христианами. И чем больше мы выслушивали тех, кто пытался вернуть нас обратно в индуизм, тем больше понимали, что они не стремились познать истину, а были просто привязаны к своим религиозным традициям. Многие индуисты каждый день повторяют мантры на санскрите, даже не задумываясь над тем, зачем они это делают. Большинство из тех, кто приходил к нам поспорить, не могли объяснить, почему они стали индуистами. И не разбираюсь даже в самых основных вопросах своей религии наше преступление в кавычках заключалось для них в том, что мы оставили веру наших предков, а все разговоры об истине были бессмысленны. Но ещё больше удивило меня то, что многие мусульмане были тоже возмущены, хотя мы не имели отношения к их религии. Поначалу было особенно трудно понять, почему у многих имя Иисуса вызывает такую неприязнь и ненависть. Позже мы прочитали в Евангелии, как Иисус сказал Своим ученикам, что они будут ненавидимы за Него. Но все равно я не понимал, за что люди могут ненавидеть Иисуса, почему им хотелось Его распять. Он не делал ничего, кроме добра. Но Иисус говорил, что Он – это единственный путь к Богу. И вскоре мы поняли, что именно это и злило людей, так как означало, что Он – это единственный путь к Богу. что им нужно расстаться со своими религиями и принять только его, и эта ненависть к Иисусу была перенесена на нас, его последователей. «Вы позорите и бесчестите все индуистское общество, лицемеры, предатели!» Я вздрогнул, услышав раздававшийся на улице громкий голос и выбежал на веранду, чтобы узнать, в чем дело. Кришна и Шанти уже были там. Рядом с нашим домом у дороги стояла большая американская машина, в которой сидел человек и выкрикивал в микрофон эти слова. Я узнал его. Это был один из самых богатых людей на Тринидаде, брамин и известный индуистский лидер. Вы предали религию и богов ваших предков. Трудно придумать поступок хуже. Вы заплатите за это. Он заранее приготовил свою речь и сейчас читал её по бумажке вдохновляемой толпой, собравшейся вокруг. Через несколько минут машина с рёвом сорвалась с места и укатила. Для дяди Дионарина это было уже слишком. У его жены и так-то не всегда ладились отношения с нашей семьёй, а после всех этих перемен и недавно теперь жить с нами под одной крышей стало для них невыносимо, и они уехали. Каждый день ездить в Порт-оф-Спайн на автобусе было трудно, и я с помощью дяди Кумара устроился жить в знакомую индуистскую семью рядом с королевским колледжем. В квартире было очень тесно. На две спальни нас было 10 человек. Я и старший в семье сын, который учился вместе со мной, спали на полу в гостиной. Эти наши знакомые ещё не знали, что я стал христианином. Но когда день за днём я не посещал семейную пуджу, мне пришлось объяснить, в чём дело. Я стал христианином. сказал я им как-то вечером. Вся семья уставилась на меня. Отец сначала засмеялся, думая, что это шутка, но когда он понял, что я говорю всерьёз, его смех сменился гневом. "Ты хочешь сказать, что бросил величайшую в мире религию, чтобы стать христианином?" издевательски спросил он. "Почему же интересно знать, ты так поступил?" Я стремился найти истину и узнал, что и Иисус это и есть истина. Единый истинный Бог, который умер за наши грехи. Они изо всех сил старались переубедить меня. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Но когда поняли, что я сделал этот выбор вполне осознанно, их попытки прекратились. Они обвинили меня в том, что я стал предателем по отношению к религии моих предков, хотя сами продавали мясные закуски в своём магазинчике, что было прямым нарушением индуистских законов. Однако я не стал указывать им на это. Отец семейства почти каждый вечер возвращался с работы пьяным. Все его оскорбления в адрес Иисуса были направлены на меня, а мне приходилось молчать. Но в трезвом состоянии он был вполне порядочным человеком. И несмотря на ненависть к христианству, старался быть добрым и гостеприимным. Гораздо больше меня угнетало присутствие в этом доме бесов, которые вовсе не стремились стать добрее. Здесь меня со всех сторон окружали устрашающие идолы. Я хорошо знал, что за этими оскаленными масками кроется реальная сила, и всерьёз подумывал о том, стоит ли мне оставаться в таком доме. Жизнь в Количе Тоже стало заметно труднее. К тому времени я сумел заслужить всеобщее уважение как индуистский лидер, а сейчас в мой адрес постоянно сыпались шуточки об Иисусе, смеялись даже те, кого я считал христианами. Всё это становилось настолько невыносимым, что однажды ночью, когда я лежал в гостиной и не мог заснуть, я возмолился: "Господи, почему же мне так трудно быть твоим последователем?" Я люблю тебя, и сердце моё наполнено твоим миром. Но то, что мне приходится терпеть в колледже и в этом доме, становится уже выше моих сил. Неужели мне всегда будет настолько трудно? В конце концов я заснул, подавленный этими грустными мыслями. Вдруг я почувствовал, как кто-то тронул меня за плечо. Я с удивлением открыл глаза и увидел, что рядом со мной стоит некто окутанный ярким сиянием, моментально проснувшись, я понял, что это Иисус, хотя он и не был похож на те образы, которые я видел на картинках. Он протянул мне свою руку и сказал: "Мир. Мир мой даю я тебе". После этих слов он исчез, и в комнате снова стало темно. Я сидел на полу, пытаясь удостовериться, что мне это не приснилось. Сомнений быть не могло. Я чувствовал себя так, что мне хотелось кричать: "Аллилуйя!" И потом я ещё долго лежал, устремляясь духом в небеса, радуясь в Господе. То, что произошло со мной этой ночью, придали мне новые силы. Я снова уверился в том, что Христос был со мной, вёл меня, направлял меня, заботился обо мне. Конечно же, я и раньше верил в это, но сейчас понял, что даже самые трудные обстоятельства не смогут поколебать меня. Эта уверенность никогда меня не покинет. Представьте себе мою радость, когда однажды я увидел в колледже Объявление о предстоящей встрече группы Молодёжь для Христа со студентами, оказывается в нашем колледже это была достаточно многочисленная организация, а я по своему незнанию считал себя здесь единственным христианином. Когда я впервые пришёл на эту встречу, меня очень тепло встретили, и вскоре у меня появилось много друзей-христиан. Самые близкие отношения у меня были с Бренденом Бейном, сыном известного спортивного судьи. Он тоже стал христианином совсем недавно. Вместе молясь и читая Библию, мы решили жить для Христа и рассказывать о нём другим людям. И я с радостью видел, как многие обращались к Христу после бесед с нами. Встречи группы молодёжь для Христа проходили каждую неделю, и я принял в её работе активное участие. Одним из самых трудных дел было убеждать рождённых христиан в том, что им необходимо ещё и родиться свыше. Чтобы избежать столкновений в семье, в которой я жил, я получил разрешение ректора допоздна задерживаться в комнате для занятий. Большую часть времени я изучал Библию и молился, а домой старался вернуться, когда все уже спали. Вскоре в этом доме начался ремонт, и мне пришлось переехать в другое место. Новый дом был гораздо удобнее для меня, хотя и заметно дальше от колледжа, но Брендон разрешил мне пользоваться его велосипедом. Более того, моя новая хозяйка была христианкой и постоянно укрепляла меня в вере. Будучи ребёнком, я часто из любопытства разбирал и собирал наручные часы. В чпить мне пригодились эти знания и опыт. Я чинил часы всем моим друзьям. На велосипеде Брендена я каждую пятницу ездил в центр Port of Spain и покупал необходимые детали. Моя репутация часового мастера быстро росла. И мне сдавали в починку свои часы не только студенты, но и преподаватели. Этим я зарабатывал достаточное количество денег, чтобы оплатить жильё и питание. По выходным я ездил домой и преподавал в воскресной школе. Кришна в то время уже работал в Сан-Фернандо. Вместе с Шанти они тоже приезжали домой на выходные. Мы с удовольствием проводили время вместе, изучая слово Божье и рассказывая, что Господь сделал нового в жизни каждого из нас. Больше всего вдохновляла нас Ма. Мы с ней очень любили друг друга и часто молились вместе о том, чтобы Господь дал мне знать, чего он хотел бы от меня после окончания колледжа. Во мне росло желание стать врачом. Я видел в этом реальный способ помогать страждущим людям и в то же время рассказывать им о Христе. Возможно, я поеду учиться в Англию. глава 17 встреча и прощание раби твоя мама приезжает тётя ребати стояла на веранде и читала письмо в то время как мама пристально глядела на неё не в силах поверить этой новости могло ли это быть правдой после стольких лет она написала из лондона сказала тёте она села на корабль до тринидада так она же сегодня должна приплыть В это время у нас гостил Лари, приехавший на время из Соединённых Штатов, где он работал над диссертацией. Услышав наши голоса, он быстро вышел на веранду. "Когда приплывает корабль?" спросил он. "Да он уже, наверное, и там", воскликнула тётя. "Нам надо спешить". Как мы ехали. Когда мы добрались до порта, корабль стоял на пристани, а все пассажиры уже разошлись. Матери негде не было видно. "Наверное, она взяла такси", предположил Лари. Надо быстро ехать обратно, и мы помчались домой, в этот раз даже ещё быстрее. Когда мы все взбежали по ступенькам и вырвались в гостиную, она была уже там, разговаривала с Наней и выглядела весьма растерянной. Видимо, она была удивлена тем, что её мать выглядела по-прежнему молода, да ещё и могла ходить, хотя мы до этого писали, что Господь исцелил её. Мать повернулась к Кларе, узнала его, и они обнялись. Затем подошёл к тёте Ревате. Я стоял в дверях и наблюдал эту сцену, в душе очень жалея мать. Она уже, наверное, прошла по всему дому. Комната для молитв была пуста, на стенах больше не было изображений богов. Для неё должно быть это было очень тяжело. Возможно, она даже боялась встретиться с нами. Полный дом христиан. И она, преданная индуистка, это ее дом и ее семья, но сейчас мы, наверное, оказались ей чужими. Когда она посмотрела на меня, было видно, что она не понимает, кто перед ней. В конце концов, она спросила, «Но где же Раби?» Никто не ответил ей, и я тоже молчал. «А это кто?» — сказала мать, указывая на меня. Опять никто не ответил ей. так как все хотели, чтобы она сама меня узнала. Молчание стало невыносимым. Четя Ревати не выдержала. Это Раби. Я, не скрывая больше своих чувств, бросился к ней, обнял и поцеловал ее. Она тоже обняла меня, но в этом жесте не было той теплоты и любви, которых я ждал после долгой разлуки. Мы как будто впервые видели друг друга, Ты так сильно вырос, Раб. Я тебя не узнала. Несмотря на всю мою любовь к ней, я ощущала между нами пропасть. Мы, наверное, разминулись, сказала тётя Еватя, извиняясь. Ты уже давно дома, не больше 15 минут. Не переживай из-за этого. Мне очень жаль, воскликнула тётя. Проделать весь этот путь чей столько лет, и никто не пришёл тебя встретить. Да, я знаю, на почту не стоит рассчитывать, ответила мать, стараясь скрыть разочарование. Мы понимали, что грусть, которая была в её глазах, была вызвана вовсе не тем, что я не встретили. Вот наконец-то произошла та встреча, на которую мы почти и не надеялись. Нам о столь многом нужно было поговорить, но между нами была стена. Мать много лет училась у бабы Муктананды, Гуру, в храме которого жила, я теперь была квалифицированным инструктором по йоге и хотела рассказать нам о контроле над телом и технике восточной медитации, которая, как мы теперь знали, открывает сознание человека и делает его зависимым от злых духов. Казалось, что ей хочется говорить со мной об индуизме, но она знала, что я больше не соглашусь с ней, и мы оба пытались избежать споров». Чисто теоретически многие люди считали, что индуизм принимает все религии, что все дороги ведут к одному и тому же, но в действительности всё было совсем по-другому. Моя мать была предана индуизму и верила, что есть только одна реальность Брахман, и что закон кармы предусматривает неминуемую будущую расплату за грехи прошлого. Мы же были убеждены в том, что добро и зло это не одно и то же. И что творец это не то же самое, что творение. Мы познали прощение, которое даровал нам Иисус, и мы больше не верили в переселение душ. Между этими абсолютно противоположными верованиями нет ничего общего. Я прекрасно понимал, как тяжело моей матери признать, что мы больше не были индуистами. В нашем присутствии она выглядела растерянной и неуверенной. Изменились все, кроме неё. она всё ещё была предана старым традициям, которые мы отвергли. Через 3 дня мать уехала в Порту в Испании, чтобы занять высшую должность в самом большом храме Тенеда, которую ей предложили перед отъездом из Индии. Нам тяжело было расставаться с ней, несмотря на пропасть между нами. Ты должен жить со мной в храме, убеждала она меня перед отъездом. Как только ты приедешь, обязательно приходи ко мне. В храме есть прекрасные комнаты, к тому же это совсем недалеко от Королевского колледжа. Даже возможность быть рядом с любимой матерью не могла заставить меня согласиться, но я никак не мог подобрать слова, чтобы сказать ей об этом. Я содрогался при одной только мысли о посещении храма. Как хорошо я запомнил свой первый визит к матери. Мне показали, где её можно найти. Когда я вошёл, мать сидела в позе лотоса перед большим зеркалом, поклоняясь своему я. Перед её алтарём висела большая фотография гуру Муктананды. Моё сердце сжалось при виде этого. Она радостно приветствовала меня: "Я так счастлива, что ты смог прийти ради. Пойдём, я покажу тебе комнату, которую приготовила для тебя, когда ты переедешь сюда". Ну вообще-то я попытался уклониться от прямого ответа отцу дольше добираться до колледжа всего минут на 5, сказала мать с разочарованием. Ну я ещё подумаю. Каждый раз, когда я приходил к ней, она снова и с новыми силами начинала убеждать меня переехать к ней. Я не знал, что сказать на это и старался сменить тему. Прямой отказ казался мне жестоким. Насколько же тяжело ей было? Она так мечтала о том, чтобы я стал известным индейским лидером, а вместо этого я стал позором для неё. Мою мать очень уважали на Тринидаде. Она ездила по всему острову с лекциями, и я знал, что её постоянно спрашивали обо мне. Очевидно, ей приходилось стыдиться меня. Но моя скорбь о ней была гораздо сильнее, чем её переживания обо мне. Я думал о том, что ждёт её в вечности. Она была очень предана ложным богам, но Бог по Своей милости нашел меня, и, конечно же, Он мог открыть себя и моей матери. Я каждый день молил Бога о ее спасении, понимая, что ей будет гораздо тяжелее, чем другим, вступить на этот путь. Гордость могла полностью ослепить ее, забывать о своем престиже и славе и искусстве. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Испытать ненависть окружающих было немыслимо трудно. Всего лишь раз я попытался убедить ее, опираясь на слова Иисуса, «Я есть им путь и истина и жизнь». «Ну, конечно же, я верю в это», — отвечала мать. И Иисус говорил о том, что каждый из нас... Это единственный путь. Вэды говорят то же самое. Каждый человек уникален и ни в чём не похож на других, и каждый должен пытаться найти свою истину в самом себе. Но мама. Иисус, то ведь имел в виду, что он это один единственный путь для любого человека. После недолгого обсуждения стало понятно, что вести разговоры о религии было бесполезно, и мы сменили тему. Она не чувствовала себя счастливой, и я продолжал молиться о том, чтобы она смогла серьёзно отнестись к своему духовному состоянию и найти истинного Господа. Я через несколько минут должна ехать на телестудию, сказала мне мать как-то утром, когда я в очередной раз зашёл к ней. Я очень рада тебе, пожалуйста, поехали со мной. Я не хотел огорчать её и согласился, хотя в этом случае должен был выслушать целую лекцию по индуизму и затем прокомментировать её, что вызвало бы только споры. На телевидении моя мать сидела перед камерой, очень красноречиво рассказывала о ценности йоги и медитации для достижения мира в сознании. Я был уверен, что она не вкусила того мира, о котором так авторитетно говорила. Мой собственный опыт показал, что все эти способы обрести мир очень мало помогают. Мир может быть достигнут только с помощью Создателя, которого она пока не знала. После своего выступления она с энтузиазмом спросила меня: "Ну как, раби, что ты думаешь обо всём этом? Как гордился бы я своей матерью, останься я индуистом?" Но сейчас её религиозные рвения только усиливали моё чувство горечи. Ты хорошо умеешь говорить, мама, сказал я после небольшой паузы, тщательно подбирая слова. У тебя хороший голос, и ты хорошо держишься перед камерой. Её глаза, полные разочарования, сказали мне, что она надеялась на большее. Просто уйти от ответа было недостаточно. Неужели она никогда не перестанет надеяться на то, что я вернусь в индуизм? После окончания колледжа меня стали приглашать в разные церкви по всей стране. Мы с Кришной часто пели вместе, рассказывая историю своего обращения, проповедовали. Мы радовались этому и наслаждались каждой минутой, но мне всё чаще начинало казаться, что Бог собирался увести меня далеко от Тринидада. И чем больше времени я проводил в молитве, прося Бога открыть мне Его волю, тем сильнее во мне росла уверенность в том, что Он вел меня в Англию. Тетя Реватя и Ма говорили мне то же самое, и я хотел получить медицинское образование, ведь, будучи врачом, я мог бы помогать людям и в то же время рассказывать об Иисусе Христе. «Раби, тебе письмо от дяди Кумара». сказала тётя Евати, когда в очередной раз просматривала почту. Он вернулся в Лондон за несколько месяцев до приезда моей матери. Он пишет, чтобы я ехал учиться в Лондон, а жить смогу у него, воскликнул я с нескрываемым волнением. Не задолго до этого я провёл 4 дня в посте и молитве, прося Господа открыть мне свою волю. Это письмо вселило в меня уверенность в том, что он хочет, чтобы я поехал в Лондон. Я не знал, где взять денег на дорогу, но если на то была воля Божья, он поможет мне найти их. Следующий пароход в Англию отправлялся 14 февраля. В глубине души я был уверен, что уплыву именно на этом пароходе, но день шёл за днём, а надежды раздобыть денег по-прежнему не было. Тем не менее, утром 12-го числа я понял, что ждать дольше уже не могу, и отправился в Порт-Офф-Спейн сначала за паспортом, а затем в британское представительство за визой. «Мы не можем дать вам визу, пока не будем уверены в том, что вы берете с собой минимум полторы тысячи долларов», — сказали мне в представительстве. «А у меня еще не было денег даже на дорогу». Когда я вышел оттуда, моих финансов хватало только на то, чтобы доехать до дому. Дома я узнал, что независимо друг от друга Ларри Кришна и моя мать подарили мне деньги, и их было как раз полторы тысячи. В тот же вечер один из моих друзей предложил оплатить дорогу, и это было еще одним свидетельством Божьей воли. Теперь двери в Лондон распахнуты для меня». Есть и место, где я буду жить, и необходимое количество денег. Я отправляюсь в Лондон 14-го числа, — сказал я своей семье в тот же вечер. 14-го? Так это же послезавтра. Как тебе удалось все так быстро устроить? Сегодня я получил паспорт, а завтра, по воле Божией, мне дадут визу, и я куплю себе билет. Но я не думал, что получение визы может быть связано с какими-то проблемами. «Трудностями, извините, но мы не можем дать вам визу», — сказал мне чиновник на следующий день. «Но, сэр, у меня ведь есть те полторы тысячи долларов, которые я должен буду взять с собой. Это не дает вам права автоматически получить визу. Почему?» Чиновник ничего не хотел объяснять. Он просмотрел мой паспорт и положил его на стол передо мной. Но я не стал его брать, а, отвернувшись, смотрел в окно и молился про себя». «Господь, пожалуйста, помоги мне. Сделай так, чтобы все получилось. Вдруг чиновник взял мой паспорт и поставил в нем штамп визы. «Благодарю тебя, Господи!» — воскликнул я про себя. Когда я вернулся домой в тот вечер, то увидел соседей, родственников и друзей, которых Майя и тетя Ревати пригласили на прощальный ужин. По этому поводу моя мать приехала из портов Спейна. Это был непростой вечер для всех нас, и противоречивые чувства обуревали меня. Мать только что вернулась, и вот теперь уезжал я. Ма старела, и я не хотел оставлять ее. А тетя Ревати, как близки мы стали во Христе, какую истинную любовь друг к другу дал нам Бог. А Шанти и Кришна, как нам было хорошо вместе». да ещё и все остальные мои братья и сёстры, которые тоже стали христианами, и родственники, которые ещё не знали Христа, и мой дядя Дионарин, который когда-то был для меня как родной отец и который не пришёл сегодня. Я не хотел расставаться ни с кем из них. Но я верил в то, что Бог приготовил для меня особый план и сам вёл меня. Я слушал прощальные речи, полные любви, почти все очень искренние. Со слезами на глазах тётя Ева те сказала, что любит меня. Она говорила о том, как хорошо мы жили вместе и как ей будет недоставать меня и моей помощи, включая и помощи в домашних делах. Я вспомнил те далёкие дни и поблагодарил Бога за чудесное перерождение, которое произошло с каждым из нас. Мама говорила простые, нежные слова, и даже некоторые соседи-индуисты сказали о том, как они уважали меня. Затем поднялась моя мать. «Раби – мой единственный ребенок», – сказала она. «И я горжусь тем, что у меня такой сын». С тех пор, как я вернулась на Тринидад, я внимательно следила за его жизнью. Я могу сказать, что очень довольна, ведь на самом деле я тайком восхищала сына. Я наблюдала за Раби, в нем есть что-то особенное, в его жизни – появился какой-то свет. Сдержать слёзы было непросто. Зная то, что моя мать, немногословная женщина, я высоко ценю её слова. Я даже не мог предположить, что она так думает обо мне, и был очень тронут. Это ещё сильнее побуждало меня молиться за неё. То, что она видела во мне, была не моя праведная жизнь или мой свет, но только лишь Жизнь и любовь Иисуса Христа, поселившиеся во мне после моего нового рождения, она прославляла не мои качества. Всё это было достигнуто Иисусом. Он изменил меня. И как же я хотел, чтобы и моя мать вошла в эту новую жизнь во Христе. Конец четвёртой кассеты.